Разве ты не чувствуешь чего? Того, что опять стало человеком. Я, касаясь лица, а и вправду тварь ушла, исчезла, будто ее и не было, и дар молчит, и она, которая не уходила никогда, тоже, и В связи с девочкой я не ощущаю. Высшая порода чуть глушит,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 Маленький. Мама тогда слегла, и без целителя умерла бы. Он решился. Всего один. И отец долго выспрашивал, где дед его нашел. Дар повернулся ко мне. Хуже, что вопросы начал задавать не только он. Как-то в дом пришли люди. И требовали. Требовали, чтобы дед отвел их к жили. Нет. Нельзя. Секрет.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 Бледная, и черты слегка искажаются, и кажется, будто она спит. «Юлечка», — дар остановился, — кровь у нее была сладкая, а за ней еще одна, и еще, и... и бигшеев вовсе даже неодержим, но лучше бы наоборот. Дар не мешал. Я ошла и смотрела. Камни...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 И Ниночка, Медведь, да и Янка тоже. Взгляд мой заметался по пещере, пытаясь разглядеть, убедиться, что их тут нет. Нет. И значит, шанс остается. Остаётся шанс. Там. Дар указал на другую сторону. Есть еще одна. Тут на самом деле много пещер. И места хватит всем.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 «Оказалось, я в этой жизни видела, если не все, то почти. Казалось. Уйду», — Дар поставил лампу на пол, — «на время. Все ведь было так хорошо, а вы взяли и испортили, взяли и... и Биг Шейф этот, и матушка его. Не будь ее, кто бы понял. Ежинский вот не поверил. Да что он знает?»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 Она не была уродом, Моя девочка. Год и недовольство во взгляде свекрови с каждым днем больше. Она сдерживает его, она ведь хорошо воспитана, и в жизни не пойдет против воли сына. Но я чувствую это ее недовольство. А потом оно прорывается все же. В отдельных фразах нет, не в упреках, скорее сомнениях. Я ведь была там, на фронте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 И он тебя бросил. Он присел, обхватив голову руками. Твой замечательный благородный муж, который клялся... Ведь клялся? Быть с тобой в горе и радости, в богатстве и бедности. А он взял и бросил. Нет, я покачала головой. Все наоборот. Это я его бросила. Потому что